Эмма, от солнца остался лишь красный развод вдали. Остальное же небо погрязло в сумраке вечера. Два часа рисования без перерыва очищают разум, но утомляют мышцы. Я выключила свет на террасе, и ночь тут же подобралась к дому еще на шаг. Камин вовсю трещал, почти сожрал все дрова, так что пришлось идти в кладовку за новой охапкой. В нашем доме в Миннесоте никогда не было камина. Такую роскошь могли позволить себе лишь некоторые из моих подруг. И я всегда мечтала, что когда-то буду греть руки о собственный очаг. Когда-нибудь, когда стану старше, и буду сама управлять своей жизнью. Но планы не всегда воплощаются в жизнь. Я выросла, но управлять своей жизнью так и не научилась. Ведь это не новенькая кофемашина, к ней не выдается инструкция. А как было бы проще, если бы каждое решение за тебя принимал буклет с алгоритмом действий сразу на десяти языках? Подкинув по линии в жерло камина, я закрыла открытое пламя решеткой, пробралась в спальню мистера Кларка еще раз за каким-нибудь захватывающим романом и забралась с ногами в кресло. Пусть хотя бы книга захватит меня, чтобы не слышать эту надоедливую тишину. Сид так и не перезвонила, хотя ее деловая встреча наверняка давно закончилась. Она была парусом моего корабля, могла нести меня вперед на всех порах, но иногда в наших отношениях наступал штиль, и я с жалкой посудиной в безветренную погоду дрейфовала на волнах. Как любой человек искусства, Сид Бреберн была ветрена, такую сложно поймать и легко упустить. Сегодня она рядом с тобой и готова вытащить из любой пучины, а завтра придается гламурной жизни где-нибудь в Беверли-Хиллз в особняке богатого и знаменитого актера. И вряд ли вспоминает о тебе. Такая уж Сит, И ты мог либо принимать ее такой, либо она исчезала с твоих горизонтов. Триллер с обложкой туманного леса и жутким силуэтом не сильно-то походил на хорошую компанию в такой заброшенной местности. Но на полках мистера Кларка не нашлось ни одного романа для одиноких девушек, так что выбирать не приходилось. Я только успела прочитать пару напряженных глав, как какой-то посторонний звук ворвался уже в приевшуюся тишину. Я оторвалась от книги и лихорадочно оглянулась на окна. Когда едешь куда-то, свои привычки, как правило, уводишь с собой, складываешь чемодан вместе со сменным бельем и любимой расческой. Привычку оставлять окна незанавешенными уж точно нужно было оставить в Лос-Анджелесе. Там и мысли не возникнет, что кто-то станет заглядывать в них с улицы. На третьем этаже сделать это сложно. Но здесь любой проходящий мимо мог подойти к панорамным окнам и подсмотреть за всем, что творится внутри. И прямо сейчас кто-то мог стоять там и наблюдать за мной. От одной мысли об этом меня забила нервная дрожь. В такой глуши станешь пугливой. Отложив книгу, я метнулась к окнам и задернула все шторы, спасаясь от подсторонних глаз. Проверила замок. Хотя бы эта, привезенная из дома, привычка оказалась очень кстати. Дверь заперта на два замка. Я здесь в безопасности. Мне сразу полегчало. Кому ты нужна, Эмма Джеймс? Тряхнув головой и прогнав надуманные мысли, я вернулась к своей жуткой компании у камина. На только раскрыла книгу, как скрипучий звук где-то на улице снова прокрался внутрь дома. Спокойно, это всего лишь ветер странствует за окном и пугает меня своими шутками. Но ветер не шагает по крыльцу, а звук так сильно походил на то, как снег поскрипывает под подошвой. Лопок. Вот черт, это уже не смешно. Я со страхом откинула книгу и вжалась в кресло. Неужели за дверью и правда кто-то ходит? Мистер Максвел что-то говорил о медведях. Мог ли один из них забрести сюда из леса на огонек? Не припомню, чтобы в списке мистера Кларка был пунктик о том, что делать на случай визита дикого и свирепого зверя. Теперь я не на шутку разволновалась. Адреналин забегал по венам и заколол где-то под ребром острыми иголками. Такое чувствуешь, когда идешь по темной, безлюдной, с лоса на виню. в Южном Лос-Анджелесе, где в любой момент на тебя может выскочить грабитель или псих с ножом. Только в этом забытом местечке на тебя может выскочить медведь. Раздался громкий стук. Я закричала. Ну все, мне конец, и он стучится в дверь. Джейсон? Но вряд ли у смерти приятный женский голос, и вряд ли бы она предупреждала о своем присутствии. Я застыла перед дверью и перевела дух. Это всего лишь поздний гость. Наверное, гостья. Вот я идиотка. «Джейсон, это я. Открой, не держи меня на холоде!» Открывать какой-то незнакомке не было ни малейшего желания. Но держать несчастную женщину на морозе тоже нельзя. По зажженному свету в окнах гости давно поняла, что в доме кто-то есть. Так что затихариться не выйдет. Я сделала парочку глубоких вздохов и отперла замок. «Оу!» oh. только и сказала женщина, отшатнувшись от меня. Точно это я была бурым медведем, завалившимся к ней. Симпатичная брюнетка в драповом пальто с меховой оборкой и в высоких сапогах на каблуке переминалась с ноги на ногу и не знала, как реагировать. Один ее прикид смотрелся дороже половины моего гардероба, а личика и вовсе будто соткана из рекламы премиальной косметики. Я могла себе позволить такую лишь в виде пробников, В магазинах Сефора или Bobbi Brown. Ее длинные волосы запорошилось снежинками, а на пудренные щеки покрылись естественным румянцем от мороза. В глазах миллион вопросов, ошибиться адресом она не могла. На Деруэ Айленд сложно спутать дома, когда их всего-то 8 штук на бескрайнем полотне природы, и номер каждого громадными цифрами прописан на ярком, красном почтовом ящике. Вряд ли это мадам, еще одна неизвестная мне сестра мистера Кларка или дальняя невежливая родственница, заявившаяся в гости на ночь глядя. В такое время сюда могла наведаться только коллега из-за какого-нибудь форс-мажора. Ну или... Э, привет! Наконец заговорил хоть кто-то из нас. И в этом вопросе незнакомка оказалась смелее. Она также изучала меня, как экспонат в музее непонятных фигур. «Здравствуйте! Вы кого-то ищете? «Джейсон дома? Это ведь его дом?» Неловко улыбнулась женщина, провела по волосам рукой с кольцом, блестящим от камней и золота. «Я вроде выпила всего бокал, чтобы забыть адрес». «Как вообще она попала сюда?» «За спиной не виднелась машины, «А в таких сапогах разве что до такси можно дохромать?» «Шпильки и сугробы – вещи несовместимые». «Нет». Вы пришли по адресу, вот только Джейсона сейчас нет, объяснила я, и женщина стрельнула глазами вглубь дома, чтобы убедиться. Он в командировке. Оу, в Лос-Анджелесе. О, а я временно живу здесь. Считанные секунды гостья измеряла меня пристальным взглядом, пытаясь разобраться в моем статусе. Отчего какая-то девушка живет в доме ее дружка? А вы его девушка? уточнила она, глянув на футболку мистера Кларка, что болталась на мне. И я разразилась глупым смехом. Девушка мистера Кларка? Да, Джейсон последний парень на планете, кого можно принять за моего кавалера. Грубый, самовлюбленный наглец со списком требований. Не мой типаж идеального мужчины. Этой красотке не имело смысла его ревновать, но ее густо подведенные глаза так и метали искры ревности. Девушка? Нет, что вы, я просто временно снимаю этот дом и присматриваю за ним, пока мистер Кларк не вернется. Она заметно расслабилась и подобрела. А я так понимаю, его девушка – это вы? Но Виктория упоминала, что Джейсон не заводит девушек дольше, чем на пару недель. Не то чтобы девушка, но можно сказать так. Ничего не понятно. Девушка, которая не девушка, продолжала стоять на пороге и охлаждать гостиную холодом улицы и своим взглядом. Ее явно не устраивало, что она нашла меня вместо хозяина дома и ради меня потратила столько времени, добираясь сюда по занесённым снегом дорогам. «Джейсон ничего не говорил мне о том, что уезжает в Лос-Анджелес», призналась гостья с плохо прикрытой обидой. «И его мобильный не отвечает». «Его отправили и внезапно», попыталась зачем-то я оправдать мистера Кларка. «Ну, он мог бы и позвонить», промямлила себе под нос женщина. То же самое я подумала и о ней самой. Могла бы позвонить, прежде чем наведываться сюда. Видно, она любила делать сюрпризы не совсем парням и заявляться без приглашения. Мы постояли в неловком молчании, обе не понимая, как закончить эту спонтанную встречу. Я успела замерзнуть, ткань футболки хоть и была качественной, но холод пропускала, как сетка воду. Могу я заглянуть ненадолго? Вдруг спросила девушка, все еще заглядывая за мою спину, будто пытаясь поймать нас с поличным. Мне нужно в туалет. Ну ладно, заходите. Как же здорово было закрыть наконец дверь и очутиться в тепле дома. Правда, не совсем здорово, что этим теплом дышала незнакомка. Она, не стесняясь, прошла вглубь дома и без подсказок нашла уборную, а я продолжала расхаживать по гостиной, в ожидании, когда она оставит меня одну. «Нужно быть осторожным в своих желаниях. Мне хотелось компанию». Компания свалилась мне на голову. «Только не та, что я ожидала». «Распивать чаи на пару с днём девушка и мистера Кларка?» «Нет уж, спасибо». За дверью туалета раздавалась какая-то мышиная возня. гость я слишком долго не выходила, и мне стало неловко, точно я подслушиваю, поэтому я оставила свой бдительный пост и пошла на кухню заварить еще кофе и найти что-нибудь съедобное на ужин. Пора бы выбраться в магазин и купить нормальной еды и не забивать желудок одними кофейными зернами и Орео, что нашлось на верхней полке. Кофемашина забурлила, заглушая посторонние звуки, а девушка так и не появлялась. Созвонил домашний телефон, и я на мгновение замерла в нерешительности. Мистер Кларк оставил кучу четких инструкций, но про то, что делать с телефоном, упомянуть забыл. Стоит ответить или игнорировать всех звонивших. Я решила не отвечать и занялась кофейником, как услышала из гостиной «Алло!» «Какого черта?» – прошептала я и, бросив чашку наполовину пустой, почти выбежала из кухни. Знакомая мистера Кларка стояла себе у столика, как хозяйка в собственном доме, и без зазрения совести болтала по телефону. «Вам нужен Джейсон?» – изумилась она. «А кто его спрашивает?» «Что вы делаете?» – разозлилась я и замахала руками перед хамкой, но та не обращала на меня внимания, точно я муха, жужжащая под носом. «Вы не можете?» «Мэдисон?» «Какая еще Мэдисон?» «Положите трубку, какую вы имеете право?» «Девушка?» Охнула гостья и тут же пошла красными пятнами, а потом истошно завопила в трубку. Девушка! Это я его девушка! Дело принимало серьезный оборот. Мистер Кларк не предупреждал меня о том, что мне придется разнимать двух его подружек, пусть они исцепились по проводу, а не лицом к лицу. Послушай сюда, мерзкая потоскуха! О, о! Симпатичное личико исказила такая яростная гримаса, что даже я отступила. Мы вместе уже четыре месяца. Не знаю, что ты там себе возомнила. Что? Да я тебя на куски порву!» Но объект ее ненависти скрывался слишком далеко, поэтому под горячую руку мог попасть скорее телефон, статуэтка собаки на столике или даже я. Такой расклад меня не обрадовал. Пора заканчивать этот спектакль и вышвыривать незнакомку вон. Я решительно сделала шаг к ней и, и нажала на кнопку на телефонной базе. Звонок тут же оборвался. «Алло? Алло!» – закричала визитёша в трубку, а потом оглянулась и увидела мой палец на кнопке. Моя афёра была раскрыта. «Какого чёрта вы сделали?» Я почувствовала себя хот-догом. Она с таким голодом возрилась на меня, словно готовилась проглотить со всеми потрохами. Так «Да куда?» – смотрит на беззащитного кролика. Вы ворвались в мой дом и устраиваете здесь черт знает что. Вы не имели права отвечать на звонок, и уж тем более. А ты, значит, имеешь право встревать в мой разговор? Слишком резко она перешла на ты и стала тыкать в меня не только своим пренебрежением, но и пальцем в грудь. Я остолбенела от такой грубости. Я здесь живу вообще-то. Так значит, и ты тоже? Что тоже? Еще одна девушка Джейсона? Что? Я нервно засмеялась. Я уже сказала вам, что я снимаю дом. «Ну, конечно. Джейсон никого не подпускает к своему дому и к своим...» Она зыркнула на футболку. «Вещам». «Пожалуйста, уходите и не устраивайте здесь скандал. Я знаю мистера Кларка меньше недели». «Ну, конечно». Вновь сплеснула руками крикливая дама. «Думаете, я такая дура?» «Я ничего не думаю. Просто хочу спокойно провести вечер». «Ну, а я хочу, чтобы этот засранец все объяснил. Я угробила на него столько месяцев, думала, у нас все серьезно. Вы хоть знаете, каково это, когда тебя обманывают с другой? Не поверите, но прекрасно знаю». Швы на заштопанном сердце разошлись, и рана снова засоднила неприятным покалыванием. «Я не могла не посочувствовать этой девушке, а от Джейсона я и вовсе такого не ожидала». «Да». Он не самый приятный тип, но играет двумя девушками одновременно. Так поступают только бабники, вроде Гебрила. Виктория оправдывала брата, но видно зря. Ни одна женщина, даже такая наглая и взбалмошная, как эта, не заслуживает такого обращения. Ее глаза заслезились, а из-под внушительного слоя пудры проступили бисеринки пота. Девушка металась вокруг и прочитала, не желая оставить меня в покое. «Вы знаете, тогда какого черта спутались с несвободным мужчиной?» Похоже, она отказывалась верить в то, что меня с мистером Кларком не связывают никакие отношения. «Я уже говорила вам, что мистер Кларк и я...» «Не вешайте мне лапшу на уши!» «Мне очень жаль, но вам лучше уйти». Я не выдержала и распахнула входную дверь. Жалость улетучилась вместе со здравым смыслом этой истерички. А она уже пересекла все границы. Более явного намека и придумать сложно, но девушка только гордо вскинула подбородок. «Я не уйду, пока не услышу объяснение от Джейсона!» заявила она, схватила свою сумочку и ринулась в обратном от выхода направлении. «Эй, куда это вы?» поспешила я за ней, но не успела. Сапоги на каблуках мелькнули за дверью уборной и исчезли. Замок предательски защелкнулся, спрятав возмутительницу спокойствия внутри. «Но это уже ни в какие ворота! Не так я планировала провести вечер. Не хватало еще вызволять сумасшедших девиц из своей ванной. Я настойчиво постучала и как можно более спокойно попросила. Прошу вас, выходите, и мы все обсудим». «Мне нечего с вами обсуждать!» – глухо заверчал голос за дверью. «Мне нужно поговорить с Джейсоном!» Послышались длинные гудки, будто она пыталась дозвониться до мистера Кларка. В тишине дома слышался каждый шорох, так что я бы невольно стала свидетельницей ненужной ссоры. Но Джейсон не отвечал. У него были дела поважнее в баре с очередной красоткой. Но этой мадам лучше о таком не знать, иначе она испепелит весь дом своей ненавистью или разборотит половину ванной. А отдуваться перед хозяином потом мне. Он не берет трубку, мерзавец. сообщила через дверь гостья то, что я и так поняла. Наверняка он занят. Давайте вы поедете домой и успокоитесь, а потом позвоните снова и все обсудите. Примирительно предложила я, но она лишь дико засмеялась. Я не уйду, пока не услышу его голос. Да чтоб тебя. От злости я стукнула ногой в дверь и ахнула от боли. Ну, мистер Кларк, я вам это еще припомню. Ничего не оставалось, как попытаться самой дозвониться до Джейсона. На все пять звонков он нагло проигнорировал. Я попыталась счастье позвонила себе домой, но, очевидно, он слишком хорошо проводил время в баре, чтобы так рано вернуться. «Как вас зовут?» – наконец спросила я у двери. «Карон!» «Слушайте, Карон!» Джейсон не отвечает. «Думаю, сегодня мы не дождемся того, чтобы с ним поговорить. Выходите, поезжайте домой, выпейте чего-нибудь, а завтра совсем разберете». «Я сказала, что не выйду отсюда!» Вряд ли она выпила всего бокал, как призналась еще на пороге. Вытворять такое на трезвую голову не решится даже самая неуравновешенная девушка. Хотя... Я вспомнила, как украла картину из галереи, когда застукала Габриэла с любовницей. Человек намного гораздо, когда его сердце втаптывают в грязь. Что я только не делала, просила, умоляла, угрожала, но Карен не собиралась покидать мой спокойный закуток. С каждой минуты голос ее становился все более расслабленным. Язык заплетался, будто она пьянела от своей обиды, а мистер Кларк не брал трубку. Просидев 20 минут на полу перед дверью, я решилась на отчаянные меры. Карен, если вы не выйдете, то я вызову полицию и вас оттуда выведут». Ответом мне стали тихие всклипывания и завывания. «Отлично, значит, без полиции не обойтись». Я отошла подальше от эпицентра истерики и набрала 9-1-1. Через долгих пятнадцать минут, которые прошли за ичанными переговорами за окном, притормозила патрульная машина. Я обрадовалась и выскочила им навстречу в одних носках и испачканной красками футболке. Жар от негодования согревает похлеще теплого свитера. К тому же я не на шутку перепугалась, что придется ночевать в доме с незнакомкой. А женщина в истерике способна на многое, особенно если подозревает себя в соблазнении своего парня. Не хотелось бы проснуться от ножевого ранения и истечь крови посреди этого дикого полуострова. Две темные фигуры в перевалочку не спеша выбрались из машины. «Слава Богу, вы приехали!» – поприветствовала я их с порога и ужаснулась, когда свет из дома упал на их лица. Только этого не хватало. Место встречи изменить нельзя. Мои старые знакомые, очаровательный и его напарник двойной подбородок поднимались по ступеням. То же самое крыльцо, те же самые полицейские. Запястья отозвались покалыванием от воспоминаний, как за них цепляются холодные наручники. Хотя на сей раз взбунтовалась не я. — Какие люди! — хохотнул офицер с двойным подбородком и таким же самомнением. Снова пытаетесь вломиться в чужой дом? Забыли ключ? Я только послала ему скорченную гримасу, полную презрения, Настольную уместную шутку. Сегодня вечером мне уж точно не одиноко. В доме собралась нелепая компания, обманутая истеричка и два копа, которые в прошлый раз повязали меня. С таким контингентом вряд ли удастся закатить веселую вечеринку. Угомонись, Билсон, осадил приятеля очаровательный. По-моему, его фамилия Пламер. «Что у вас тряслось, мисс Джеймс?» «Надо же!» Он запомнил мое имя. «Хотя как не запомнить зломчицу, щеголяющую в туплях по морозу и проникающую в дома с камнем наперевес?» «Остается надеяться, что я не стану их частой гости, как безумная Мэйбл. На сей раз в мой дом вломился кое-кто другой. Немного язвительнее, чем намеревалась, ответила я, обнимая себя руками. «Он все еще в доме?» насторожился Пламар, кладя левую руку на кобуру. «Да!» Она все еще в доме, и ради бога, не хватайтесь за пистолет. Я направилась внутрь, ведя полицейскую процессию за собой. Эта женщина не так опасна, чтобы палить из -за оружия. Тогда зачем вы нас вызвали?» спросил Билсон, разглядывая дом из праздного любопытства, пока его более усердный напарник проделывал то же самое, но по соображениям безопасности. Она закрылась в ванной и отказывается уходить. «Вы держите дома заложницу?» хмыкнул Билсон. все никак не унимаясь со своим чувством юмора. Скорее, в этом доме заложница я.